Артур проснулся, но еще находился под впечатлением увиденного. «Кто мои спутники? Почему я не смог разглядеть их лица?» «Потому что только тебе решать, кем они будут. Но помни, что если хочешь быть богом, то обязательно нужны те, кем ты будешь управлять. Жить в одиночку крайне скучно». Особенно если жизнь эта равняется вечности. Можешь взять, например, Энджи. Играйм разразился своим неподражаемым кашлем. Я подумаю. Подумай на досуге. А сейчас нам пора закончить мое воссоединение. Я готов. Куда идти? Прямиком на Галилео. Но на этот раз я пойду с тобой.